Глава четвертая. Алексей. Оксана понравилась Алексею Пылаеву сразу, как только он первый раз зашел к ней в кабинет. Это было удивительно, потому что после развода с женой женщины скорее раздражали его, чем интересовали. Он согласился бы работать у Деминой, даже если бы ему не понравился ее магазин и то, как она ведет свои дела. Но ему понравилось все. И ее деловая хватка, и увлеченность, и главное, конечно, ее лицо. Она не была красавицей в общепринятом значении этого слова, но от нее исходило такое теплое очарование, которое Алексей считал более важным для человека свойством, нежели физическая красота. Оксана одевалась очень просто, все вещи были выдержаны в классическом стиле, который всегда нравился Пылаеву. В качестве украшений его начальница предпочитала шейные платки, шарфики. Они придавали ей шарм. Алексей понимал, что никогда не сможет заинтересовать ее собственной персоной. Он был страшно конопат и поклоунский рыж. Кудрявые пряди волос к концу дня свивались в плотную паклю, которую с трудом раздирала расческа. Ему шла короткая стрижка. Когда пышные волосы стояли плотным, неколебимым ежиком, но он давно не стригся, потому что как-то было незачем и не для кого. После того, как договорился с Оксаной о выходе на работу в ее магазин, он первым делом подстригся в дорогом салоне. Оксана Юрьевна Демина не заметила в нем никаких перемен, когда он явился к ней на службу с модельной прической. Ей было все равно, как он выглядит. Ее интересовали только его деловые качества, а по этим параметрам он ей вполне подходил. Его бывшей жене Алине тоже было все равно, как он выглядит. Она вышла за него замуж вскоре. Они все учились в одном классе – он, Алина Максименко и Олег Герасимов. Алексей был влюблен в Максименко с первого класса и не мог перестроиться до самого выпускного. Разумеется, красавица Алина его не замечала. В детстве да и в юности он был еще смешнее, чем сейчас, потому что беспрестанно краснел по поводу и без повода. Краска заливала все открытые участки его тела сплошным багровым цветом, на котором бесчисленные веснушки казались грязью, вылетевшей в непогоду из-под колес проезжающего мимо грузовика и самым гадким образом налипшей на его лицо, шею и руки. Алина Максименко, волоокая, длинноногая натуральная блондинка, любила Олега Герасимова. Герасимов, всех встречающих на пути девушек одновременно, а все встречающие девушки, соответственно, любили его. Он был бесподобен, этот Олежик, высокий, гибкий, красивый, с чувственными губами. И ему было из кого выбирать. Кроме первой девочки из класса Алины, вокруг него вихрились и исходили любовью много других красавиц. В конце выпускного класса Максименко все-таки удалось заарканить Герасимова и даже выскочить за него замуж. Алексею было почти тридцать, и он все еще не был женат, когда в школе на вечере встречи опять увидел Алину, но ужас с потухшим взором, тусклыми волосами, которые казались травленными перекисью и печально опущенными уголками губ. Оказалось, что Герасимов мучил ее своими загулами больше десяти лет, и как раз в прошлом месяце, не выдержав длительных испытаний, она, наконец, с ним развелась. Эта новая встреча с Максименко показалась Алексею очень подходящим моментом для того, чтобы сказать о своей вечной любви к ней. Тогда несчастная Алина была очень благодарным слушателем любовных излияний. Ей хотелось, чтобы хоть кто-нибудь по отношению к ней, бывшей первой красавице класса, горел любовью и восторгом, боготворил бы ее и был бесконечно предан. Все это в полном объеме и даже с некоторым перебором тут же предоставил Алине Алексей Пылаев, за которого она, долго не раздумывая, согласилась выйти замуж и сразу родила дочку Наташеньку. Надо сказать, что Наташенька здорово испугала Алину, которая снова очень похорошела, купаясь и нежись в Алексеевой любви. Дочка была патологически некрасива, если не сказать страшна. Она абсолютно ничем не походила на Алину, но позаимствовала у отца неимоверное количество веснушек на один сантиметр поверхности кожи и рыжие волосы, словно пакля. Пока девочка лежала в коляске, завернутой в одеяльце, и с лицом, прикрытым легкими кружевами, Алина еще как-то ее терпела, Но когда Наташенька начала резво бегать, не желая скрывать свое лягушачье лицо никакими раскружевными завесами, сердце красавицы не выдержало, и она сбежала от двух рыжих людей, тем более, что обожание Алексея уже давно казалось ей приторным и раздражало. Пылаев не осуждал свою жену. Он понимал, что захватил Алину врасплох и втянул в брак тогда, когда она была слишком легкой добычей. Но он ни в чем не винил и себя. Возможно, он спас ее тогда от других, не слишком порядочных любителей красивых и отчаявшихся женщин. А его, Алексея Пылаева, Алина никогда не любила. Какое-то время она отходила в его объятиях от со семейной жизни с Герасимовым, но, придя в норму, мучилась и тосковала рядом с навязавшимся ей мужем. Если бы Наташенька была красивым ребенком, может, их брак продержался несколько дольше, но тогда при разводе Пылаев наверняка лишился бы дочери. Он благодарил судьбу за то, что его Наташенька оказалась такой дурнушкой, которая не нужна была даже собственной матери. Он же обожал свою дочь, никогда не стыдился ее и был счастлив тем, что она у него есть. Последнее время Наташенька уже стала постигать, что окружающий мир враждебен по отношению к ней. Ее сдразнили ребята в садике и во дворе. Воспитательницы не прощали даже самого незначительного проступка или шалости, на который запросто закрывали глаза, когда в них уличали хорошенькую девочку в бантиках или славного мальчугана. У Наташеньки стал портиться характер. Она делалась скрытной и мстительной. Всем окружающим давала детские еще, но очень меткие прозвища. Так нянечку, тетю Люсю, звала прямо в глаза «тетя из Люсей». Тетя Злюсина это злилась на нее еще сильней, но девочка не разбиралась в сравнительных и превосходных степенях прилагательных. Для нее существовало только одно определение – злая, а в какой степени – не имела абсолютно никакого значения. Оксану Наташенька не называла никак. Это настораживало Алексея, потому что он не мог понять, как дочь к ней относится. Но, – решил он потом, – поскольку Оксана никогда в жизни не обратит свой взгляд на него, совершенно не важно, как эти две женщины, маленькая и взрослая, относятся друг к другу. Подругу Оксаны, Нелю, Наташенька так и продолжала звать Тетей Муравьем. В общем-то, в этом прозвище, по большому счету, не было ничего обидного. Но какой женщине оно понравится? Конечно, оно не понравилось и Нелли. Она изо всех сил старалась завоевать сердце девочки, но так пока и не преуспела в этом. Наташенька ела ее конфеты и пирожные, но никогда даже не благодарила за них, будто чувствовала, что они скормлены ей не от души, а для какого-то дела. Алексей ругал дочь за поедание в неумеренном количестве чужих сладостей, за неблагодарность и запрещал называть Нелю тети муравьем. Наташенька всегда соглашалась с ним, кивала головой, но все оставалось по-прежнему. Алексей очень хорошо понимал, для какого дела Нелли прикармливает его дочь, будто дикое животное. Несмотря на пылаевскую неуемную веснущитость и рыжесть, женщины все-таки влюблялись в него и довольно сильно. Но ему долгое время нужна была только одна женщина, Алина Максименко, бывшая одноклассница и бывшая жена. Несколько раз он пытался устроить личную жизнь вопреки собственным желаниям, потому что понимал, что девочке нужна мать. Но ни одна из претенденток на его сердце тест на Наташеньку не выдержала. Все они, как Эннелли, пытались усюкаться с ней и даже покупать ей новые платья и завязывать на макушке большие банты-пропеллеры, но через некоторое время все равно начинали раздражаться, получали от девочки убийственные прозвища и исчезали из жизни Алексея и его несносной дочери. Тетя Муравью, несмотря на явно лукавые пирожные, Наташенька относилась все же довольно снисходительно, что никак не давало Пыла его возможности расставить все точки над И в отношениях с Оксаниной подругой. Пухленькая Нелли ему не нравилась, потому что обычно его привлекали стройные женщины, но если дочка находила в тете Муравье какие-то достоинства, то стоило, наверное, получше приглядеться к ней. И Пылаев приглядывался, и эти его приглядки очень обнадеживали Нелю. Но после ночи, вернее вечера, проведенного с Оксаной, Алексей не мог даже думать о Неле. Он отлично понимал, что начальница отдалась ему тоже с какого-то великого горя, как когда-то Алина. Он мог бы уйти из ее квартиры тогда, когда она заперлась в ванной, и даже хотел это сделать, но потом передумал и остался. И не столько от того, что ему очень хотелось остаться, а потому что чувствовал, она сотворит с собой что-нибудь нехорошее, если он уйдет. У нее на сердце явно какая-то любовная драма, Не случайно она никогда не спешит домой и иногда проводит в своем магазине даже ночи. Какой муж или возлюбленный выдержал бы такое? Ей никто никогда не звонит, не встречает с работой. Все это недвусмысленно говорит о том, что у такой милой и обаятельной женщины никого нет. И еще о том, что тот, кто когда-то был в ее жизни, очень много для нее значил, и не ему, рыжему клоуну Алексею Пылаеву, заступать на вакантное место». С неприязнью разглядывая свое отражение в темном стекле вагона метро, Алексей думал, как неловко сегодня будет чувствовать себя перед ним Оксана. И ему будет неловко, но только из-за нее, ведь она станет нервничать, переживать и стыдиться того, что отдалась кому попало. Ему стыдиться нечего. Она нравится ему. Нет, не то. Он любит ее. Впервые после Алины по-настоящему любит. Оксане на лицо, словно огнем, залилось нервным румянцем, как только она увидела Пылаева. Алексей сдержанно поздоровался и сразу прошел в свой кабинетик с маленьким окошком под потолком, перестроенный из какого-то чулана. Оксана тут же влетела следом. Он поднял на нее спокойные глаза, всем своим видом пытаясь дать понять, что никогда и никому, ни единым словом, ни жестом не выдаст их тайны. Но Оксане явно мало было одного его взгляда. Она хотела от него словесных подтверждений, а потому, с трудом собравшись силами, начала. «Алексей Дмитриевич, я прошу у вас прощения за свою слабость и невоздержанность». Он хотел прервать ее словами о том, что он все понимает и что ей не стоит так нервничать, но она не дала ему сказать. «Нет, нет, не говорите ничего!» – слабо выкрикнула она. «Я вас самым беспардонным образом...» «Заманила и стыжусь своего поведения. Я надеюсь, что все останется между нами, и вы не будете...» Она подняла на него несчастные глаза. «И вы не станете думать, что я...» «Словом, вы не будете считать, что я хочу от вас повторения или еще чего-то, что будто вы теперь можете... Ну, вы меня понимаете». Она замолчала, и он решил, что теперь уже самое время ответить. «Я все понимаю, Оксана Юрьевна, никто ничего не узнает, а сам я вовсе не считаю, что имею теперь на вас какие-то особые права и ничем вам не напомню, клянусь». Заведующая комиссионным магазином «Новый взгляд» некрасиво скривилась, схлипнула и выбежала из его кабинета. Безжалостно отбросив от себя свою сумку, Алексей плюхнулся в компьютерное кресло и закрыл лицо руками. «Ну почему?» «Почему именно те женщины, ради которых он готов пожертвовать всем, кроме, конечно, Наташи, только утешаются в его объятиях? Он им нужен лишь в качестве жилетки, в которую они могут выплакать свое горе. Если бы Оксана знала, как он любит ее, то, возможно, не стало бы так. А может быть, есть смысл ей все сказать? Нет, ни в коем случае. Он сказал о своей любви Алине, и что из этого вышло?» Ему не нужно повторение этого кошмара. Алексей старательно стер руками с лица свои переживания и приступил к работе. К трем часам в магазин, как всегда, явилась Нелли. По понедельникам и четвергам она заканчивала колоть больных граждан в половине третьего и за полчаса всегда успевала добраться до комиссионки. В этот четверг Алексей не хотел выходить из своего кабинета, но сделать это все же пришлось. С приходом подруги Оксана собрала в собственном кабинете почти весь свой маленький коллектив, кроме двух продавщиц, которых оставила в торговом зале. Она представила всем Нелю как новую сотрудницу, которая будет заниматься телефонными переговорами с клиентами. Вообще-то человек для исполнения таких обязанностей действительно был не лишним в магазине, но была его смутила кандидатура. Когда Нелли Никодимова только забегала в магазин по пути с работы, ему не было от нее никакого спасения. Чего же ему ждать, если она будет находиться в комиссионке неотлучно? Впрочем, может быть, это и хорошо. Он, наконец, приглядится к ней получше и... Ну и пусть полная, он тоже не герой-любовник. И Наташенька к тете Муравью очень неплохо относится. В конце концов, все равно, с кем, если не с Оксаной. Было бы дочери хорошо».